Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 2 февраля. Эфир Арцовского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94 28 69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Бакоса Акян принял участие в первом в 2016 году заседании правительства. Евросоюз закрыл глаза на состояние демократии в Турции. Фигуристка с армянскими корнями стала чемпионкой Европы. Леонардо Ди Каприо признан в США лучшим актером года. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял советника президента Армении, председателя Совета попечителей школы Айб, священника Месропа Арамяна и возглавляемую им делегацию. На встрече, в которой принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, был затронут ряд вопросов, касающихся развития в Арцахе образования, соответствующего современным стандартам. В этом контексте президент Саакян Отметил важность деятельности образовательного фонда Айп и необходимость последовательного расширения и углубления связей с ним. Гвоздем сегодняшнего первого в 2016 году заседания правительства стало, несомненно, присутствие на нем президента НКР Баку Саакяна, который и председательствовал на заседании Кабмина. Правительство утвердило программу основных мероприятий и приоритетов деятельности в 2016 году. Далее правительство рассмотрело и одобрило свыше десятка законопроектов, половину которых представил министр сельского хозяйства Арам Махоян. Пакет представленных министром сельского хозяйства Арам Махоянам законопроектов касался продовольственной безопасности. Президент выразил уверенность, что проблему эту решить возможно лишь с вовлечением общественности и СМИ. Подводя итоги заседания, президент Баку Саакян коснулся некоторых показателей социально-экономического развития НКР и задач, которые предстоит правительству решить в 2016 году. Слово президента было выстроено в контексте мирового финансового кризиса и генерального приоритета руководства безопасности НКР. Вступление Армении в ЕС создало благоприятные возможности и для Арцаха по части экспорта продукции. В этой связи поручено разработать стратегическую программу стимулирования экспорта. Одним из основных направлений для стимулирования социально-экономической жизни республики Бако Саакян назвал развитие сферы информационных технологий Сәнканай екан кәрінер, тәрекатувақан цехнологияннерің волорту і вірі. Кәаравалуціян нәрежешт е мұштақан ұшадуруціян кентуронуң байл ғолорту і химна хынтірмейрі, айн ті ті ті таркелу, որպե�з еркірі в конце своей речи президент выразил надежду и уверенность в том, что каждый член правительства приложит максимум усилий для решения стоящих перед государством задач. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Община Ван Кашатахского района республики отличается от всех других тем, что здесь пенсионеров нет. Проживают одни молодые семьи. Население составляет 140 человек, 35 хозяйств. Община была основана в 1997 году. Сегодня руководителем общины является Эдик Маркусян, очень оптимистично настроенный человек. В отличие от других старых сел, он считает, что если есть земля и есть возможность заниматься животноводством, значит работа и обеспечены. Сельчане так и делают, занимаются земледелием и животноводством, обеспечивая свои семьи. Вообще не имеется медпункт. Медсестра оказывает первую доврачебную помощь, а в случае необходимости больной отправляется в больницу города Ковсакан, которая находится в 10 километрах от села. Семьи, у кого есть автомашины, они своих детей отвозят в детский сад Ковсакана. Однако не все семьи могут воспользоваться этой услугой из-за отсутствия транспорта. В селе Ван функционирует школа, где обучается 33 ученика. Однако не хватает специалистов по иностранному языку и истории. Проблем в селе немало, но основная из них – это отсутствие питьевой воды. Вот сельчане привозят на машинах, а у кого их нет, проблема становится более ощутимой. Вопрос питьевой воды несколько лет назад также поднимался. Государство реализовало здесь ряд программ. Внутренняя водопроводная сеть заново была построена. Однако проблема в трубах у истока родника. Они старые, поврежденные, и вода не доходит до села. С орошаемыми водами в селе проблем нет. Сельчане все пользуются ими. 8 января в ходе организованного Координационным советом армянских организаций Франции ужина, французский президент Франсуа Оланд воскресил идею принятия закона о криминализации и отрицания геноцида армян. В частности, президент отметил, что бывший председатель Европейского суда по правам человека Жан-Поль Коста заверил его, что подобный пересмотр законодательства позволит защитить память о геноциде армян. И это можно сделать в очень короткие сроки, пишет газета Аравот. Принятие закона о криминализации и отрицания геноцида армян одно из предвыборных обещаний президента Франции Франсуа Олланда. Всемирно известный турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Архан Памук, обвинил власти Евросоюзов. Информацию передает РИА Новости. «Они забыли все свои ценности, они смотрят на нас, как на Саудовскую Аравию. Если Турция делает то, что они хотят, то их не волнует, что она делает у себя дома», — сказал Памук в интервью газете «Хуриет». По его словам, у Евросоюза, который зависим от турецких властей в сфере борьбы с нелегальной миграцией, сейчас связан Руки. Писатель также выразил солидарность с арестованными турецкими журналистами Джаном Дюндаром, главным редактором оппозиционной турецкой газеты Джумхуриет Эрдемом Гюлем. Напомним, что журналисты были арестованы в прошлом году по обвинению в шпионаже. Россиянка Евгения Медведева-Бабасян стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Братиславе. Как передает ТАСС, сама Медведева рассказала журналистам, что не ожидала получить столь высокие оценки на своем первом взрослом чемпионате Европы. Это третья крупная победа Медведевой в сезоне. Ранее она стала победительницей финала Гран-при в Барселоне, а также чемпионкой России. Американская гильдия киноактеров назвала победителей в номинации за лучшие роли. Передает корреспондент Нет. Награду за актерское мастерство Леонардо Ди Каприо получил за роль в ленте Выживший. Сегодня, 2 февраля, Армянская апостольская церковь отмечает День памяти святых священников-гивандянов. Это день всех священников. Во время аварайской битвы священники гевандяны шли во главе армянской армии и воодушевляли воинов в войне с персидской армией. Старшим по возрасту был Гевонд. После битвы в Артананс персидский царь отомстил героям. Они все были по его приказу убиты. И о погоде в среду 3 февраля. На территории НКР ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западных 5-10 метров в секунду. Термометры покажут минус 2 плюс 3 ночью, днем 5-9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.